Глава тридцать седьмая. По законам жанра я должна была попасть в какую-то задницу. Героиня, что уж там. Например, потеряться или заблудиться, или мерзавцы, чтобы какие напали, или разбойники похитили и увлокли к себе в лагерь, и там держали и планировали замучить, но не успели бы, потому что появился главный герой и спас меня. «Угу». Или ты бы обернулась просто на рассвете и раздавила их вместе с лагерем. ехидно напоминает внутренний голос. Но сказка-то у меня другая. Так что я совершенно благополучно выхожу из города, сопровождая ворчанием сонного привратника, что открыл небольшой проем в воротах. Так же спокойно до полянки дохожу. Не теряюсь. В ловушку, яму, засаду не попадаю. И даже имущество наше с колдуном — Золото там, меч, всякие пожитки, которыми обзавелись за предыдущий день, нахожу в положенном месте, а в положенное время оборачиваюсь. И немедля направляюсь всем драконам к мечу, который заранее расположила на середине полянки. Фиг его знает, как есть этот меч, магию точнее. Решаю, что поступлю как с золотом, а там разберемся. Тем более, что пахнет вкусно. Я последнее время вообще внимания на этот запах не обращала. Приноровилась. Иначе бы путешествие стало сложным, если у меня постоянные спасти слюни текли. Приземляюсь на меч всей пузямбой. Ой, это как замахнуть бокал игристого на пустой желудок. Моментально в голову ударяет. От золота не так. Золото больше похоже на полезный порошок. А сейчас раз — пьяный и веселый дракон. Очень веселый и очень энергичный. Вжух! Я не знаю, сколько надо магию по времени высасывать. Лежу на мече и ржу. Сколько лежится и ржется. Мне даже плевать, застанет ли колдун меня в таком состоянии. Мне хорошо. Он, кстати, не застает. Шампанское успевает растечься по всему дракону и наполнить меня не только огнем, но и какими-то вдохновляющими ощущениями. Я успеваю проржаться и успокоиться. Ну а меч? А меч становится пустым. Понимаю это нутром и нюхом. Выпила до дна. Встаю. Потягиваюсь. Вот человеком спать жутко хотелось. Все-таки сутки без сна. А драконам и с магией внутри вообще теперь не хочется. А что хочется? Задумываюсь. Я же не просто так меч выпила. Я решила, что больше не хочу иметь с колдуном хоть каких-то дел. Пусть объясняет, как огнем наполнить эту пустышку и проваливает на все четыре стороны. Точнее, к своему принцу. А я на свои стороны. Вот только эмоции подутихли, или их смыло восторгом от магии, и я включаю свою рациональную часть. На какие такие стороны собираюсь? И что буду делать, если на меня реально какие колдуны или люди войной пойдут? В пещере прятаться или в горах? А когда превращаться в девицу? Совсем прятаться? У меня же цель — разобраться с этим миром и с драконьим телом. Теперь еще и с оборотом. Много ли я в пещере разбираю? Мне же посредник обязателен. Прав, колдун. Использую я его. Но он меня тоже. Сижу соплю. Думаю. Попой к поляне сижу. Колдуна приход больше слышу, чем чувствую. Так и не разобралась до сих пор, почему, в отличие от других, я его появление пропустить могу. Он, если задается целью не шуметь, так вообще внезапно может появиться. Но сейчас шумит. Не буду оборачиваться и вопросов задавать. Например, нормально ли ему было остаться в городе и развлекаться, пока хрупкая девушка бродила одна по предутреннему лесу. Или чем он был занят, Если спустя пару часов только появился, м? так лучше не начинать. Даже думать об этом лучше не начинать. Что ты, как спотыкается, видит меч, наверное, и понимает все, возится там с ним, а потом уточняет хрипло. Почему? Ой, тебе ли спрашивать такое после нашего разговора, колдун? «Хотер?» «Хотер?» «Не». «Огонь как?» «Сдераю». «Но...» «Разворачиваюсь. Он в замешательстве. И с мешком новым. Зачем приволок? Может, думает, что я дальше полетит на драконе, и можно меня нагрузить чем угодно? Ха!» «Или не ха?» «Я тоже в замешательстве». «Огонь!» Напоминаю, чтобы скрыть свое состояние. Я был неправ. Извини, я потом тебя проводил скрытно и в город вернулся. Смотри, что принес. А лавочников пришлось будить. Всякие вкусности, колбасы с собой и одеяло. Ух ты ж! Так нет, я не и вообще поздно осознал. Огонь, рявкую! Я не должен был такое говорить тебе. Но и ты вела себя. Огонь! Марика, это единственное, что ты можешь мне ответить. Хрюн. Что? Ничего! Я хотела сказать огонь, а оно само вырвалось. Медь! Дай! Объясни! Настаиваю на своем. Послушай, Марика! Все просто очень запуталось, понимаешь. Мне казалось, что у меня появился дракон. И даже друг, а потом пожимает плечами и смотрит в сторону. Наверное, как и все мужики, не силен в выражении своих чувств, осознанность и все такое не прокачаны. И я не должен был говорить, что готов расплатиться собой за меч. Ого! Зря я так про него. Это еще у кого не прокачаны. Я совсем в смятении. Сказать даже нечего. А колдун воспринимает это как сигнал, что надо еще объясниться. Ты не подумай, я не к тому, что мне бы не захотелось. Ты очень красивая, но не в качестве платы, а так великий рода, что я несу. Сама в шоке. Смотрю на него во все глаза свои драконьи. Он и правда это сказал? Правда, правда. И это что-то значит... Или нет? Блин. Марика, вздыхает и смотрит снова на меня. Я не хочу, чтобы ты сейчас отдала огонь и исчезла. Ритати хочешь? Нет, не летать. То есть не совсем. Но я вот что подумал. Ты же сказала, что сразу человеком была. Дя. И ты. Ты же обрадовалась, что человеком иногда теперь можешь становиться. Дя? Yeah. Уже с опаской. К чему ведет. Давай заключим новый договор. Ты помогаешь мне исполнить долг. И да, то, что ты дракон, эту возможность увеличивает. А я помогаю тебе разобраться с твоим драконом, то есть с оборотом. Согласна?»